Часть 11. Когнитивная концептуализация Глава 24. Составление когнитивной концептуализации Специфика когнитивной концептуализации по Джудит Бек Для того, чтобы наглядно увидеть особенности функционирования собственной психики и получить полную картину того, каким образом вы мыслите, действуете и воспринимаете себя, других людей и мир в целом, Вы можете составить своего рода когнитивную карту — когнитивную концептуализацию по Джудитбек. Эта карта может основываться на основе анализа как минимум трех записей в дневнике мыслей СМЭР, в которых у вас присутствовали дисфункциональные реакции. Составление когнитивной концептуализации позволяет выявить системные связи между значимым травматическим ранним жизненным опытом, глубинными и промежуточными убеждениями, компенсаторными стратегиями, автоматическими мыслями, а также эмоциональными и поведенческими реакциями, проявившимися в конкретных триггерных ситуациях. Также она помогает получить представление о причинах возникновения и механизмах поддержания ваших текущих проблем в разных сферах жизни. Итак, когнитивная концептуализация, являющаяся вершиной диагностического этапа, заполняется на психотерапевтической сессии когнитивно-поведенческим терапевтом совместно с человеком и необходима для определения мишени терапевтических интервенций и разработки плана самой терапии. Каждый элемент концептуализации может представлять собой мишень для терапевтических интервенций в контексте тактических, дисфункциональные автоматические мысли, промежуточные убеждения правила, условные предположения и отношения, а также компенсаторные стратегии и стратегических, негативные глубинные убеждения целей. По мере терапевтической работы концептуализация расширяется за счет вносимых в нее важных данных и изменяется в соответствии с ходом и промежуточными результатами психотерапии. Смотреть рисунок номер 54 из приложения к аудиокниге. Алгоритм составления когнитивной концептуализации. Чтобы самостоятельно составить собственную когнитивную концептуализацию, вы можете реализовать алгоритм из следующих действий. Действие первое. Кратко зафиксируйте в концептуализации три ситуации из вашего дневника «Мысли СМР», в которых у вас присутствовали дисфункциональные реакции, описав сами события, ключевые, самые травмирующие и эмоционально заряженные автоматические мысли, а также эмоциональные и поведенческие реакции для каждой ситуации. Обратите внимание, для составления этой части концептуализации вы можете взять с в е ж и й н е д а в н и й я р к и й п о к а з а т е л ь н ы й и и с т о р и ч е с к и й первые проявления текущих дисфункциональных мыслей, эмоций, действий, примеры ситуаций, отражающих вашу основную проблему. Иными словами, вам нужно привести три релевантных вашей проблеме примера. Для концептуализации нужны как минимум три ситуации, поскольку одна может быть случайностью, две — совпадением, а три — горизонтальный срез. Термин ДВКФК с большей вероятностью будут отражать закономерности и системные связи в мышлении и поведении. В когнитивную концептуализацию в н о с я т с я только ключевые автоматические мысли, одна или две, вызывавшие наибольший эмоциональный дискомфорт и непосредственно связанные с проявившимися в ситуации дисфункциональными чувствами и поведением. Смотрите рисунок номер 55 из приложений к аудиокниге. Расшифровка условных обозначений сверху вниз. «ЗДД» — значимые данные детства — ГУ – глубинные убеждения, ПУ – промежуточные убеждения, КС – компенсаторные стратегии, С – ситуация, события, АМ – автоматические мысли, ключевые, ЗАМ – значение автоматических мыслей, Э – эмоции, П – поведение. Рисунок номер 55. Когнитивная концептуализация. Описание трех ситуаций. Ситуация. Обедаем дома с мужем. Автоматические мысли. Я сейчас подавлюсь едой и умру. Мой ребенок без меня вырастет бандитом. Эмоция. Тревога. Поведение. Контролирую процесс глотания. Избегаю разговоров с мужем. Ситуация. Муж пришел с работы и спросил, есть ли у нас чай. Автоматические мысли «Вот я дура, забыла купить чай. Еще пара косяков, и муж уйдет от меня». Эмоции «Вина, тревога». Поведение «Извиняюсь перед мужем и спрашиваю, сильно ли он на меня злится». Ситуация «Собираюсь ехать в гости к родителям». Автоматические мысли «Родители заметят, что я простужена и спросят, как я могла заболеть в такое время». Эмоции. Тревога, стыд. Поведение. Принимаю лекарства против простуды. Наношу больше косметики, чем обычно. Действие второе. Зафиксируйте з н а ч е н и е ключевых автоматических мыслей, выявленные путем техники вертикального спуска, то есть падающей стрелы, и отсылающие глубоким установкам о себе, о других и мире. И свяжите это значение с глубинными убеждениями, записав как их категории, так и их примеры в виде типичных для вас неосознанных мыслей о себе, окружающих и мире, в том числе и з других ситуаций. Смотрите рисунок номер 56 из приложения к аудиокниге. Рисунок номер 56. Когнитивная концептуализация. Определение глубинных убеждений. Ситуация. Обедаем дома с мужем. Автоматические мысли. Я сейчас подавлю с ь е д о й и умру. Мой ребенок без меня вырастет бандитом. Значение автоматических мыслей. Я плохая мать. Ситуация. Муж пришел с работы и спросил, есть ли у нас чай. Автоматические мысли. Вот я дура, забыла купить чай. Еще пара косяков, и муж уйдет от меня.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 «Я плохая», «Я никчемная», «Я никому не нужна», «Я не заслуживаю любви», «Другие люди жестоки», «Близкие люди могут бросить», «Мир — опасное место». Действие третье. Укажите характерные для вас категории промежуточных убеждений, когнитивные искажения, которые скрываются за часто встречающимся и характерными для вас автоматическими мыслями. в том числе за вписанными ключевыми мыслями и примеры промежуточных установок в виде автоматических мыслей. Также зафиксируйте правила, условные предположения и отношения, вытекающие из присущих вам промежуточных убеждений, за счет которых вы пытаетесь на когнитивном уровне компенсировать свои дисфункциональные глубинные установки и совладать или не сталкиваться с триггерными ситуациями, активирующими эти ядерные верования. с м о т р и т е рисунок номер 57 из приложения к аудиокниге. Рисунок номер 57. Когнитивная концептуализация. Определение промежуточных убеждений. Ситуация. Обедаем дома с мужем. Автоматические мысли. Я сейчас подавлюсь едой и умру. Мой ребенок без меня вырастет бандитом. Значение автоматических мыслей. Я плохая мать.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 Глубинные у б е ж д е н и е Непринятие, никчемность и непривлекательность. Я плохая, я никчемная, я никому не нужна, я не заслуживаю любви, другие люди жестокие, близкие люди могут бросить, мир — опасное место. п р о м е ж у т о ч н о е у б е ж д е н и е Долженствование. Я должна быть хорошей. Перфекционизм. Я не должна ошибаться. Катастрофизация. Мой ребенок вырастет бандитом. Чтение мыслей. Они подумают, что я безответственная. Если я ошибаюсь, значит, я никчемная. Ужасно быть раскритикованной. Действие четвертое. Выявив общие элементы поведенческих реакций в представленных ситуациях и дополнив их повторяющимися и характерными для вас формами поведения, обозначьте дисфункциональные компенсаторные стратегии и их категории. посредством которых вы пытаетесь поведенчески компенсировать негативные глубинные убеждения и совладать или не сталкиваться с триггерными ситуациями, активирующими эти ядерные верования. Обратите внимание, вытекающие из дисфункциональных промежуточных убеждений, когнитивных искажений правила, условные предположения, негативные и позитивные, и отношения — связывает ваши деструктивные глубинные установки с дезадаптивными компенсаторными стратегиями, являющимися следствием правил условных предположений и отношений и рациональных верований промежуточного уровня. Смотрите рисунок номер 58 из приложения к аудиокниге. Рисунок номер 58. Когнитивная к о н ц е п т у а л и з а ц и я Определение компенсаторных стратегий.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 они подумают, что я безответственная. Если я ошибаюсь, значит, я никчемная. Ужасно быть раскритикованной. Компенсаторные стратегии. Перфекционизм, конформизм, гиперконтроль, гиперконтроль организма, своих действий и чужих мыслей, поиск заверений в отношениях, избегание, избегание людей, которые могут негативно ценить, неловких ситуаций, в которых может возникнуть стыд и конфликтов. Действие п я т 5. Кратко обозначьте значимые данные детства, яркие конфликты, переживания, психологические или физические травмы, дефициты и прочие трудные ситуации детского, подросткового и более зрелого возраста, которые, на ваш взгляд, способствовали формированию дисфункциональных убеждений как глубинного, так и промежуточного уровня, которые, в свою очередь, порождают текущие неадаптивные автоматические мысли, приводящие к дисфункциональным, эмоциональным, телесным и поведенческим реакциям. Смотрите рисунок номер 59 из приложения к аудиокниге. Рисунок номер 59. Когнитивная концептуализация. Выписывание значимых данных детства Значимые данные детства Требовательный и критикующий отец Эмоционально холодная мать Родители угрожали сдать в детский дом, когда получала двойки В семь лет провалилась в колодец В десять лет стала свидетелем убийства друга отца В восемнадцать лет мать отхлестала ремнем за позднее возвращение домой Глубинное убеждение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 тревога, стыд, поведение, принимаю лекарства против простуды, наношу больше косметики, чем обычно.